Глава девятая Это что он там собрался делать? Чем он собрался меня смущать? И когда это мы успели пожениться? Где красивая свадьба, мечта каждой девушки графства? Я вышла вслед за генералом. Он шел так, словно чеканил каждый шаг, я же семенила, придерживая порванную юбку. Все вокруг было приторно-розовым. Обои на стенах были в розочках. Кое-где сохранились потертости от кошачьих когтей. «Сюда», — произнес генерал, открывая передо мной дверь. Я вошла в более-менее приличное место. После розового меня само мутило, а тут было много дерева и кресло цвета плесневело зеленого бархата, последний писк моды в нашем графстве. «Ну что ж, смущайте, я готова», — с вызовом в голосе произнесла я, видя, как генерал достает какое-то письмо. «Читайте и смущайтесь», — произнес он, осматривая стены. «Нет, я ошиблась. Розовый пробрался и сюда. Словно враг он укоренился на одной стене, но дальше его не пустили». «Это что такое?» — настороженно спросила я, раскрывая письмо и бросая опасливый взгляд на генерала. «Дорогой Гидеон». Я посмотрела на генерала, пытаясь понять, идет ему это имя или нет. «Вас зовут Гидеон?» — удивилась я. «А каким бы красивым именем вы бы хотели, чтобы вас называли?» Съехидничала я, вспоминая, как он унизил мою внешность. «Один-один», — произнес генерал. «Помнится, ты уже однажды помог мне жениться, драконья твоя задница», — прочитала я, удивленно глядя на генерала. «Погодите, настоящий дракон? Что? Прям настоящий-настоящий? И огнем делает пыш-пыш?» Но я не держу на тебя зла, достаточно того, что я периодически пью за твое здоровье, не чокаясь. Так вот, моя драгоценная супруга, узнав о том, что ты приехал, хочет сосватать тебе одну из наших дочерей. Расклад такой. рыжие и коричневые характером пошли в мать, белая с разными глазами в меня. Дальше решай сам. Свой дружеский долг я выполнил. «А если уж совсем честно, то не распаковывай чемоданы и беги. Беги, я ее задержу». Твой сильно постаревший, весьма расплывшийся, чутка посидевший, с кучей болячек, друг Джереми Джоун. «Это что? Это письмо моего отца?» — спросила я, узнавая печать. «То есть вы... вы сговорились? О, после такого я не стану здесь оставаться ни минуты». «И куда же вы пойдете?» – нахально спросил генерал. Он бросил взгляд на окно, где уже собиралась гроза. «В такую погоду!» «О, вас это волновать не должно!» – бросила я, фыркнув ему в лицо. «Быть может, если мне удастся сбежать от этого брака, генерал женится на Дриане и все будут счастливы?» «Ну-ну», – заметил генерал, как вдруг крикнул. «Все немедленно сюда!» Немногочисленные слуги набежали, осматриваясь по сторонам. «Слушать мой приказ», — произнес генерал, заложив руки за спину. «Карету даме не давать, двуколку не давать, зонт не давать. А вам, мадам, разрешаю пореветь в своей комнате, а потом выйти для дальнейших переговоров. Приказ понятен? Выполнять». Я вышла из комнаты, пряча отцовское письмо в корсет. «Ничего». Если пойти не по утоптанной тропинке через поля и лесок, а по старой дороге, я буду дома через полчаса. Открыв дверь, я вышла на крыльцо, слыша, как где-то вдалеке грохочет гром. Накинув чепец, я посмотрела на окна. Что-то вы меня недооцениваете, генерал. Шагом марш! скомандовал я себе, чувствуя, как первые капли дождя упали мне за шиворот.